Инна Дворцова Княжий отбор Аннотация «Я собиралась замуж за любимого, но меня отправили на отбор невест. Я не хочу становиться избранницей опасного, не неподчинения князя. Моя цель – вылететь с отбора и вернуться домой». Вот только кто мне это позволит, особенно после того, как я случайно узнала тайну князя? В книге вас ждут. Князь с несносным характером, юная, но очень целеустремленная боярышня. Отбор – это вам не пляски на лужку. Коварные и завистливые соперницы. Однотомник. Хэппи-энд. Условно-славянский сеттинг. Вторая книга цикла. «Однотомник». Первая. «Ведунья из забытой пустоши». Можно читать отдельно. Пролог. Князь Орденский Ярослав. «Князь, ты обязан выполнить долг перед страной», — назойливо жужит советник Станислав Лещ. «Я выполняю свой долг». Отмахиваюсь и продолжаю читать бумаги, которые он принес мне на подпись. Налоги невысокие, подданные богатеют, соседи не нарываются. Что еще нужно от меня? Советник недовольно крякает. Княжество нужен наследник. В голосе появляются стальные нотки. Законный. Жестко добавляет Станислав. Я отрываю взгляд от прошения с любопытством смотрю на него. Ну надо же! Конец оборзил советник. Зубки, что ли, прорезались? Так вырву вместе с челюстями, чтобы не смел на князя голос повышать. «Ты забываешься», — произношу ледяным голосом я. «Я лишь выполняю свой долг», — стоит на своем Станислав. «А тебе твой долг честно служить орденскому княжеству», — обрываю его я. «Что делать мне, я знаю». В народе уже судачат, что слаб становится князь, раз не женится. Стоит на своем Станислав. Не может подарить княжеству законного наследника. И гнева моего не боится. В чем его выгода? В бескорыстие своих приближенных я давно не верю. У меня есть наследница, если ты помнишь. Мой голос звучит угрожающе. Девчонка не может быть наследницей орденского княжества. Стоит на своем советник. «Женись, князь!» «Мне никто, кроме Мари, не нужен!» Горло перехватывает спазмом. «До сих пор не могу говорить о жене спокойно!» «Княгиня умерла, и ты должен это принять!» Говорит Станислав, а я борюсь с нетерпимым желанием его ударить. Заткнуть его мерзкий рот, расквасить кулаком губы, чтобы долго харкал кровью. Еле сдерживаюсь, даже кулаки соднет. Он же не виноват в смерти Мари. Если кого и винить, то только себя самого. Знал же, что этим может все закончиться, но предпочел поверить словам жены. В конце концов, княжне нужна мать, продолжает гнуть свою линию Станислав. Подумай о дочери. У Валерии одна мать, другой не будет, отрезаю я, и хватит об этом. «Хорошо, тогда прочти петицию», — подсовывает он мне какую-то бумагу. «Я открываю и вижу, что это прошение от дружины, чтобы я женился. Мол, не следует молодому князю оставаться вдовцом. Время траура прошло, надо жить дальше». «Много они понимают скорби», — со злостью отбрасываю бумагу в сторону. «Они войны, они понимают», — бьет меня в больное место советник. Я понимаю, что он прав, и от этого становится еще более тошно. Дружине отказать нельзя. Послать на все четыре стороны можно кого угодно, кроме воинов, защищающих тебя. Придется согласиться. Вижу, ты уже и список кандидаток приготовил. Раздраженно отмечаю я, заметив, как Станислав вытащил свиток из рукава. Это иноземные невесты, говорит советник, протягивая мне список. Не хочу никаких чужеродных баб. Мне нужна своя, орденская. Списки мне не нужны. Побереги пока. Ломаю я планы Станислава. Собери мне девушек нашего княжества. Проведем отбор невест. Советник в уме уже подсчитывает барыши, которые он получит от продажи мест на отбор. Как я ломаю ему все планы. Невесты должны быть не из столицы. Это раз. Никто из них не должен знать, что я князь, это два. Понятно?» Станислав обреченно кивает. Мечты о наживе рушатся, как карточный домик. «Ну, раз понятно, то готовь указ о начале отбора невест».